Глава четвертая Чтобы выйти из подземелья нам с Рэмом, которого я взял с собой, так же, как и героям, нужно было пройти сквозь защитный лабиринт. Только в обратную сторону. Это навело меня на мысль о том, что можно было бы неплохо организовать какой-нибудь более краткий запасной выход из моего убежища. Понятно, что сбежать в тяжелой ситуации я все равно не смогу из ядра. Но есть и другие причины, по которым это может быть полезно. Ладно, сейчас это не так важно, когда весь лабиринт можно пересечь за несколько минут. Ну, а когда он увеличится в несколько раз, бегать туда-сюда замучаешься. А вдруг осада? Как за припасами выбираться? Вот только запасной выход — это еще и риск. Враги про него тоже могут прознать. И толк тогда от моего огромного лабиринта, напичканного ловушками и монстрами. Вот если бы какой-нибудь телепорт, которым могу воспользоваться только я, или только с моего разрешения. Интересно, есть ли здесь подобная магия и сколько она стоит? Да уж, мысли о цене сразу испортили мне настроение. Больно уж тут все дорого. Все полезное я имею в виду. Это только идиот управляющий достался мне бесплатно. Ладно, может быть, как раз за пределами подземелья я сумею найти что-то еще, что можно сразу выставить на продажу. Какие-нибудь стравки там или еще какие ресурсы. Все равно штатного алхимика у меня пока нет. Жаль, что я не могу вытащить с собой на улицу это зеркало тьмы, чтобы сразу смотреть на рынке, что и сколько стоит». Но я предусмотрительно купил корзину, чтобы складывать туда образцы. Почему не в инвентарь? Все просто. Здесь тоже был подвох. Его вместимость была строго ограничена оружием и предметами снаряжения. Если бы я находился в собственном подземелье, то все лишнее просто автоматически перемещалось бы на склад. Но за его пределами эта удобная система не работала, что любезно пояснила мне очередная всплывающая подсказка. Кроме этого, я приобрел небольшой кинжал. На нормальное оружие он не тянул, но на то, чтобы аккуратно срезать стебли, сгодится. К счастью, торговый передатчик умел сам определять правильное название предмета, когда его сканировал. Так что то, что я не знаю названий местной растительности, не должно стать проблемой. Также я купил пару факелов. И теперь, подсвечивая себе путь, надеялся найти что-нибудь интересное и в самом лабиринте. Ну, хотя бы хлам искателей приключений, которые здесь бывали. Или чьи-нибудь кости. Между прочим, костная пыль, как я посмотрел, вполне ходовой товар в разделе химии. Но, увы, в лабиринте царила кристальная чистота. Особенно по сравнению с жилыми комнатами. Здесь вообще взгляду не за что было зацепиться. Совершенно обычная скучная пещера. Даже без всяких природных красот, вроде сталактитов или сталагмитов и не мрачная ни разу. Но ничего, я это исправлю. Наконец, впереди забрежжил дневный свет, и мы вместе с Рэмом вышли на улицу. Судя по положению солнца, только-только наступил полдень, если, конечно, здесь все работает так же, как и в моем мире, но небо точно было таким же. А вот все остальное меня все-таки сумело удивить. Вход в пещеру находился на живописной лесной поляне. Вот только вместо деревьев этот лес состоял из огромных грибов, самых разных форм и размеров. На секунду я даже подвис задумался, точно ли это теперь такая реальность, а не наркоманский сон. Рэм тоже с подозрением уставился на окружающий нас пейзаж и сначала покидал подземелья с явной осторожностью, но очень быстро о ней забыл и теперь носился по поляне, как угорелый. Взял я его с собой, надеясь убить, сразу трех зайцев, Причем зайцев в прямом смысле слова. Я очень надеялся, что поблизости водится какая-нибудь мелкая дичь. Рыба — это, конечно, хорошо, но она быстро закончится. А есть хочется каждый день. Да и самого пса кормить чем-то надо. Помимо этого, я рассчитывал, что во время охоты он поднимет хотя бы уровень. И я посмотрю, насколько большой прирост к характеристикам это ему даст. Ну, а третья причина — банальный выгул. Подземелье и без того засрано кобальдами, чтобы позволить и собаке справлять там нужду. Демонический он теперь пес или нет, но физиологию никто не отменял. Позволив Рэму пока наслаждаться солнцем и травкой, я начал внимательнее все осматривать сам. На поляне, правда, росли разные незнакомые мне растения и цветы, и я принялся заполнять свою корзину с образцами. Я даже достал из инвентаря свой боевой топор и срубил часть мякоти одного из грибов, а попутно пожалел, что обычных деревьев в пределах видимости нет. Уж дерево точно ходовой товар. Да и мне самому оно наверняка пригодилось бы. Ну ладно, пока буду просто собирать все, что вижу. Честно сказать, я даже закайфовал. Было в этом занятии что-то медитативное. К тому же я, как и большинство жителей городских джунглей, на природе бывал редко. А тут свежий воздух, птички поют, да и красиво опять же. Внезапно мое внимание привлек рык пса. Я сразу же поставил корзину на землю и обернулся. Напротив Рема в паре метров стоял живой гриб, ростом примерно с него самого, с серым стволом, зеленой шляпкой и большими грустными глазами. Он не выглядел опасным, но то, что он гриб, само по себе настораживало. По моему опыту видеоигр, такие монстры частенько выпускают яд при атаке. Какой-то дополнительной информации о нем вроде уровней и особенностей я узнать не мог. Система любезно подсказывала, что для открытия этой опции мне нужно приобрести особый линза-сканер. И еще раз я убедился, насколько жаден этот мир. Платить нужно буквально за все. Очень напоминает мою прошлую реальность не в лучшем ее проявлении. Внезапно гриб подпрыгнул и грузно приземлился, на мгновение подняв в воздух вокруг себя комья земли. От толчка Рэм слегка покачнулся, и даже я почувствовал легкую вибрацию под ногами. Затем монстр выставил шляпку вперед и полетел прямо на моего пса, явно рассчитывая его протаранить. «Сторону!» — крикнул ему я, и сам рванул вперед, на ходу вытаскивая топор и щит. Рэм сразу все понял и отпрыгнул с дороги, так что атака гриба закончилась вхолостую. Ну а дальше мы уже налетели на него вдвоем. Битва закончилась быстро, и, к счастью, никаким ядом в нас не плевались. Но и нового уровня тоже никому не дали. Видимо, монстр считался довольно слабым. Но после него тоже остался лут. Особенно на меня обрадовали две золотые монеты. Еще я получил алхимический ингредиент «Споры гриба-разведчика». Спасибо системе, что хотя бы при подборе лута писала его название, не требуя платить доступ к про-версии или посмотреть рекламу. Хотя, пожалуй, не стоит подавать ей идей. Конечно, я надеялся, что с гриба выпадет что-нибудь еще, но, увы. Хотя радовало и то, что я получил уже больше, чем можно выручить за продажу ржавого оружия. Хм, кстати, раз это был гриб-разведчик, значит, где-то должны быть его товарищи возможно, уже не такие слабые. О, а вот и они. Прямо из грибного леса на нас надвигалась целая армия грибов. Они наступали со всех сторон, явно собираясь нас окружить. Различались они в основном по размеру, форме и цвету шляпок. Были такие же зеленые, как мы только что убили, но встречались и оранжевые, и белые, и даже синие. А еще их было не меньше двух десятков». В воздухе мгновенно запахло не только грибами, но и проблемами. «Так, Рэм, отступаем!» — скомандовал я ему. Не теряя времени, ей сам побежал к своему подземелью. Вход туда был достаточно узким, а в таких местах всегда проще держать оборону. Теперь главное, чтобы не заплевали чем-нибудь издалека. Ага, а вот и оно. Оранжевые грибы и впрямь оказались дальниками, и в меня полетело что-то вроде маленького огненного шара. Я машинально закрылся от него щитом, но все равно ощутил жар при столкновении. Не похоже, что эта трухлявая, теперь еще и обугленная доска выдержит много таких ударов. Надо что-то придумать. Благо, оранжевых грибов оказалось всего два. Но как до них добраться в обход остальных? А, была не была. Я прямиком побежал прямо к ним, перепрыгивая через грибы на своем пути, как через козла. Заметив это, за мной ринулся и Рэм. План держать оборону входа в пещеру рассыпался, даже толком не начав выполняться. С другой стороны, я бы не стал так рисковать, если бы не заметил, что большинство грибов довольно неуклюжие и медлительные. К тому же они оказались и не очень живучими. Так довольно быстро расправившись с оранжевыми, мы принялись за остальных. Выбранная тактика была довольно проста, я бы ее назвал «бей, отбегай» или «кошки-мышки». А если меня окружали или загоняли в угол, то я просто перепрыгивал через врагов и продолжал. Так через какое-то время мы с Рэмом снова остались одни на площадке, с новым уровнем и кучей лута. Прикончив последнего монстра, я с опаской посмотрел на грибы деревьев вокруг поляны. Было бы не очень круто, если бы все они сейчас оказались грибными энтами и тоже ожили и пошли на нас в атаку. К счастью, ничего подобного не произошло а на меня нахлынула дикая усталость. Ещё бы. Скакал тут, наверное, минут двадцать, как мустанг по прареям, да ещё и топором размахивал. Не ожидал, что я вообще на такое способен. Ну, вроде как на физическое здоровье я никогда не жаловался, но и всерьёз спортом не занимался тоже. Возможно, это как раз бонус от дополнительных характеристик дают о себе знать. Ладно, пора провести ревизию лута. Итак. По итогам активного сбора грибов в моем лукошке оказались 42 золотых монеты, одна железа гриба-мага, 5 спор грибов-разведчиков, 11 грибных эссенций, 15 съедобных грибов разных видов. И самое интересное — грибная шляпа первого уровня. Выпала она с одного из магов, тоже была оранжевого цвета и выглядела соответственно. Но, несмотря на то, что, надев ее, любой бы почувствовал себя клоуном, она, напротив, давала прибавку к интеллекту. Причем даже не минимальную, а плюс два, если быть точным. Рассудив, что до десятого уровня и обретения магической специализации она вряд ли мне пригодится, я решил проверить, сколько могу за нее выручить. Да и вообще, я собрал достаточно лута, чтобы вернуться в подземелье. Пора отдохнуть. Пока я шел обратно по лабиринту, встрече мне попалась вся дружная компания из скелета и двух кобальдов с ведрами. Увидев меня последние, тут же бухнулись на колени и что-то залопотали. Я не понял ни единого слова. «Что они говорят, Тенекост? спросил я, приготовившись к очередному «не знаю». Но он меня удивил. «Они просят прощения у господина за то, что он застал их в столь неугодном виде» и обещают, что больше такого не повторится, и бухать они отныне будут только у себя в комнате. «Ты просто предположил или действительно разговариваешь на Кобальдием?» недоверчиво переспросил я. «Обижаете, владыка, все-таки я с ними не первый день живу», гордо заявил он. «Да уж, многолетняя жизнь с двумя засранцами — это явно не тот опыт, которым бы я стал гордиться. Но в случае Тинеквоста даже такой навык уже достижение». Тогда передаем, им, что если они будут хорошо работать, то им не о чем беспокоиться. И я даже не буду против вечерних попоек, если все дела сделаны. Но пока подземелье не начнет блестеть от чистоты, пусть даже об этом не мечтают». Тинекост действительно сказал им что-то на Тарабарском, после чего кобальд распластались передо мной еще сильнее. И тон их речи сменился с извиняющегося на благодарный. Тинекост снова перевел. Они благодарят владыку за мудрость и обещают, что все будет сделано в лучшем виде. Что-то слабо верится, если честно. Не похоже они на работяг. Да и подземелья опять же превратили в сущий свинарник. Но, с другой стороны, может, им просто хорошего владыки не хватало. Ладно, посмотрю на результат их уборки вечером. Мы разошлись, и я вернулся в кабинет. Там меня ждала хорошая новость. Часть хлама успела продаться. Признаюсь, я и не рассчитывал на такой быстрый результат. Но то, что торговля здесь активная, это хорошо. Значит, точно настало время отправить на рынок новую партию товара. М да, я как-то уже даже начал ощущать себя больше торговцем-барахольщиком, а не темным лордом. Надо бы в будущем нанять кого-то другого для этих дел, но пока придется самому. Ого, а шляпа-то стоит не меньше пятидесяти золотых монет. Пока что это самый ценный предмет из всех, которые мне попадались. Ботинки, что я носил, стоили всего десятку. Правда, есть еще неопознанное кольцо. Но на то оно и неопознанное, что хрен знает, насколько полезное и дорогое. На всякий случай я проверил, не влияет ли интеллект на прибавку к опыту, но оказалось, что нет. Так что я выставил шляпу на продажу со спокойной душой. К десятому уровню у меня явно появится что-то получше. Алхимические ингредиенты с грибов стоили от одного до трех монет за штуку. Их я тоже выставил на продажу. А вот обычные грибы продавать уже не стал. Лучше сам съем. Далее я начал разгребать свою корзину с собранными образцами растений. Но тут меня ждало разочарование. Все они толком ничего не стоили. Цены варьировались от одной серебряной монеты до десяти. Но я всё равно их выставил, не пропадать же добру. Хотя вон те цветочки, что по десять, может быть, и есть смысл собирать. Но, пожалуй, пусть этим завтра займется Тинекост или Кобальд, если дел поважнее не найдется. Как и ожидалось, лучшим способом заработать в этом мире был фарм монстров или героев. Но где искать последних еще надо разобраться, да так, чтобы не нарваться на слишком высокоуровневых. Надеюсь, что и мое подземелье пока не представляет для таких никакого интереса, иначе продержаться будет очень трудно. А вот такие, как «Алтрус», пусть заходят почаще. Ладно, мечтать не вредно. Вместо этого лучше чекну наши с Рэмом характеристики. Я открыл папку с карточками и выяснил, что пёс вместе с уровнем получил прибавку сразу к трём характеристикам. Сила, ловкость и выносливость. Но каждая из них увеличивалась всего лишь на один. Я получил третий уровень боевой специализации — И теперь моя прибавка к силе и выносливости равнялась не трем, а шести. Ожидаемо. Закончив с этим, я вернулся к карте. Должна же быть какая-то кнопка, с помощью которой я могу расширять, улучшать и, в целом, переделывать комнаты и коридоры. Не может же быть, чтобы все это делалось так же, как в моем прошлом мире. И действительно, спустя какое-то время я нашел нужную вкладку. Правда, все опции на ней были неактивны. Подсказка дала понять, что я должен достигнуть второго уровня «Темного лорда», чтобы открыть хотя бы некоторые из возможностей. Отстой! Но зато я подсмотрел, что помимо золота, строительство также будет требовать еще и разные ресурсы. Дерево, камень, железо, да и не только. Вот недаром я в грибном лесу задумался о деревьях. Ладно, надеюсь, в будущем с этим проблем не возникнет. Но под ложечкой уже противно засосал от нехорошего предчувствия. Все выглядит так, что я попал не просто в некий РПГ-мир, а еще и в лютую гринделку, где надо выформить тысячи или даже миллионы монстров, чтобы добиться хоть какого-то прогресса. И чтобы ускорить прогресс, сюда даже нельзя вложить реальные деньги. Ладно, прорвемся. Остаток дня прошел в бытовых заботах. Хотя и не участвовал в уборке напрямую, но все-таки решил проконтролировать процесс. И не зря. Несмотря на все клятвы и заверения усердно работать, кобальды все равно пытались отлынивать. Как и теникост, у которого хорошо получалось создавать видимость работы. Но дела все равно продвигались очень медленно. Я чувствовал себя начальником в офисе, где работники весь день распивают чаи и играют в косынку. Но как только в комнату входит босс, сразу разводят бурную деятельность. Однако к ночи каким-то чудом с уборкой было покончено. Кроме того, мы выгребли из подземелья еще целую кучу хлама, годного на продажу. И его часть даже успели раскупить. Так что в конце концов у меня на руках оказалось 537 золотых. Не так уж и плохо для первого дня. Теперь осталось самое приятное — потратить их с пользой. Я снова открыл рынок.